А теперь ещё один круг, сказал полковник. Принято, ответил лётчик, и самолёт начал разворачиваться. Задолбали, грустно сказал он мне в наушник. Совместными усилиями мы всё умнели и умнили. Теперь наши разговоры послушать было гораздо проблематичнее. Вставляешь в ухо микронаушник, и даже обратный рядом не услышишь. Спасибо земной промышленности за идеи. «В приёмной комиссии я сказал, что отслеживаю состояние самолёта». И говорил он для меня отдельно. Люди ничего не слышали из своих говорилок. «Сколько можно?» – пожаловался он мне. «И так понятно, что лучшего приобретения просто не может быть. Где они ещё возьмут хоть что-то отдалённо похожее?» «Нигде». «А когда вернёмся?» – добавил он специально для меня. «Посмотри покрытие на левом крыле». Надо что-то делать с обледенением. По подобным температурам я не готов. Можно нагревать, но очень много энергии теряется. Тут вот что-то странное, неожиданно сказал для всех лётчик. При выборе района исходили из отсутствия больших групп людей, а эти находятся прямо за горой. Полковник лихорадочно увеличивал картинку. Ещё двое влезли чуть ли не в экран. На нём была видна большая группа двуногих и животных. «Ближе!» – сказал Кремль. «Подойди ближе!» «Орки!» – уверенно заявил он через минуту. «Груз перегружают!» «Эти кто?» «Уверенно опознать нельзя!» – сообщил самолет. «Или люди, или...» «Хм!» «Крысы!» «О-о-о!» – удивленно сказал он. «Они в меня стреляют!» Картинка резко дернулась и стала двигаться рывками. «Чуть не попали! Ухожу в сторону!» Было видно, как поворачиваются наблюдаемые, стреляя из самого разнообразного оружия. В будущем, спокойно сказал лётчик, необходимо предусмотреть маскировочную окраску. Если бы они и среагировали сразу, могло бы кончиться гораздо хуже. Караван, яростно выругавшись, сказал единственный из присутствующих пёс с капитанскими погонами. А я вам говорил. Значит, очень удачно вышло. — пробормотал себе под нос полковник. — Что ты такое сделал, что он не просто команды выполняет? — Можно считать, что твои обещания даже перевыполнил. — Хочу еще сотню. — Там выход только один? — спросил он в говорилку. — Насколько я успел осмотреть, один, — уклончиво ответил летчик. — Перекройте долину, никуда они не денутся. — Там, — он на мгновение задумался. «Сто восемьдесят два ослика, сорок два орка и тридцать восемь возможных крыс. Может, они и вовсе люди. Шанс есть». «Шанс!» — вскакивая, сказал Кремик. «Десять перекрывает выход из ущелья назад. Микки!» — обращаясь к капитану. «Бери остальных и вверх!» «Вы!» — он посмотрел на меня. Следак уже стоял рядом, радостно скались. Я кивнул. Взять патронов и гранат, сколько способен унести. Вперёд. Бегом, бегом, бегом. Всё время вверх изо всех сил. Кто первый успеет, тот и победил. Если они первые, на подходе расстреляют. Думать некогда. Сердце уже в горле стоит. Груз давит на спину, и дышать невозможно. Всё вверх бегом и бегом. Ваш рост и вес в такой ситуации только минус. В горах хорошо быть маленьким и легким. Неумение бегать в горах – еще один большой минус. Камни выскакивают из-под ног и летят вниз. Кто-то падает. Сил уже нет. Но надо и без сил. Через «не могу». На третьем, на десятом дыхании. Показать, что не потянул? Сесть и плюнуть? Все равно это нас не касается? Никогда. Мы не люди. Мы можем больше. Вверх, вверх, быстрее, быстрее. Глаза уже ничего не видят, ноги переставляются на чистом автоматизме. Только вверх и вверх. Мы успели. Только выскочили на гребень, навстречу оскаленной зеленой Харе. Я с трясущихся рук открыл огонь из пулемета. Никуда не попал, но они шарахнули за камнем. Теперь есть время. Я устраиваюсь поудобнее, пытаясь привести дыхание в норму. Остальные за моей спиной торопливо выкладывают из камней хоть какое-то подобие брустверы. Свершины по каравану. В очередь, очередь, ещё очередь. Неважно, люди или животные. Пока не кончилась лента. Наша задача зажать их и не выпустить. Их интерес увести ослов с грузом. По одиночке могут и уйти, но груз останется здесь. Бьются на земле раненные осляки. Дико вопя, мечутся в свалке, пытаясь вытащить уцелевших двуногие фигурки. Прямо у выхода из ущелья я навалил кучу трупов. Тэт торопливо суёт новую ленту. Совершенно не помню его бегущего рядом. Щелчок, и опять очередь за очередью по скоплению бегущих внизу фигур. Некоторые пытаются стрелять, но снизу вверх попасть непросто. Сплошная слепая стрельба. Попасть в цель можно только случайно. Потом один встал на колено, держа на плече трубу гранатомёта. С особым удовольствием прошёлся по нему свинцом. Выстрелил он, уже падает, и снаряд полетел куда-то в небо, безвредно разорвавшись на склоне. За спиной постоянно стреляют, несколько раз рванули гранаты, и с рёвом пошли в атаку зелёные. Они уже проиграли. Что мы подняли такое, что скоро непременно прибегут в большом количестве и местные курды, и наш сопровождающий отряд, оставшийся в селе. Теперь для они главное сбить нас с высоты и прорваться. На краю сознания слышу, как орёт следак. Боевой клич приматов. Пулёмёт плюнул в последний раз и замолк. Третья лента кончилась. Всё, кричит тет и показывает пустые руки. Но ещё не совсем всё. Пузина на таком расстоянии бесполезен. Ну и сводшка, при мне. Спину прикрой, а руему, показывая на автомат. Не догадался раньше у армейцев оружием ражиться. Ну вот пришлось свой ему отдать. Выстрел, ещё выстрел. В оптику прекрасно видно, как ещё один пытается проскочить. Кажется, что можно рассмотреть даже выражение лица. Что такое интересное на этих осликах? Что стоит подставляться? пытаясь их притащить. Выстрел. Ещё, ещё. Вроде никто больше не пытается подняться. И если кто и остался, сейчас резво бежит к противоположному концу, где их должны в нетерпении поджидать. Сел и с удивлением уставился на собственную ногу. Ничего в запале не почувствовал, даже боли. А оказывается, посекло осколком гранаты. Вся штанина в крови. А картина вокруг прямо как из приснившегося кошмара. Полтора десятка убитых орков. Трое мертвых людей. Следак, у которого пробит бок, плечо и нога, крепит, пуская изо рта струйку крови. Вид у него, между прочим, совсем странный. В боевом облике абсолютно голый. И руки, что называется, по локоть в крови. Самым настоящим образом, а некрасиво выражаясь. И то... Когти у актиу него в таком виде не хуже моих. Парочки нападавших обязательно живот с паро. Наверняка перекидывался прямо в одежде, а она для этого не приспособлена. Ещё двое тяжело раненых, один из которых обратень капитан, и легко раненный боец, торопливо поозущий от одного раненого к другому и пытающийся наложить повязку. "Помоги", неожиданно хриплым голосом говорит Тедду, показывая на санитара. тот единственный совершенно удивительным образом не пострадал. Удача великое дело. Один в первом бою погибнет, сколько ни учи. Другого раны обходит. Только это бывает ещё хуже. Карма у разумных такая. Нет, нет, нет. А потом сразу за всё отыграется. Вместо трёх лёгких ранений сразу без головы останешься. А ничего, говорю я следаку после беглого осмотра. и втыкаю иголку шприца ему в руку. Выживешь. Поправляться долго придется, но ничего особо страшного. Он попытался улыбнуться, отчего весь перекосился. Оружие! Хрипит он. Я оглядываюсь на трупы внизу. И что с того? Крысы, дебил! Говорит он внятно. Думаешь, орки им продают? Он закатил глаза, показывая, что думает о моих умственных способностях. А, не надо быть идиотом, настаиваю, говорю. Гоняй ещё одну дозу. Что ты мне так яростно подмигивал? Лезешь во все дырки. Без нас бы прекрасно обошлись. Какое нам, собственно, дело до человеческих разборок? Одна польза. Теперь сможем проверить на практике, насколько подобные лекарства для нас полезны. Черепаха говорит, поможет. Очень скоро будешь снова прыгать. Ты мне веришь? «Я был готов умереть, закрывая тебе спину», — хрипит следак. «Почему бы и не поверить?» «И вот что на такое ответишь?» «Я благодарен?» «Так у каждого своя роль была в нашем бою. Мне стрелять, ему прикрывать. Для того его и отобрали, чтобы он мне спину закрывал». «Я тебя люблю?» «Так я не девочка, и ему моя любовь без надобности». «Ладно», — говорю неловко, похлопав по плечу. Ты полежи, а я посмотрю, что с остальными. Да и покойников почистить надо. Пока я возился с ним, один из тяжело раненных умер. Остался только уборень капитан. Мы и покрепче будем. Так просто не успокоить. Ведь, впрочем, и у него был паршивый. Очередь в упор, три дырки в груди и цвет крови нехороший. Такое бывает, когда лёгкое задета. Последний залезший человек сидел рядом со мной, и его бил отходняк. После такого ничего странного и у опытных бойцов. При этом он время от времени бросал странные взгляды на следока и постарался сесть подальше от него. "Чего это он?" спросил я у Теда, подбирая оружие погибших и выворачивая карманы зелёных. "У каждого лежащего мы предварительно стреляли. Ещё не хватает, чтобы он живым оказался". «А-а-а», — оглядываясь на солдата, отвечает, «ты же не видел. То еще зрелище было, когда он выскочил орком навстречу. Вон, смотри, лежит кишки наружу, это когтями. А вот тот подальше, заработав удар по голове, остался без нее. Может, мне с перепугу показалось, но она оторвалась и как мячик улетела. Не привыкли люди к таким зрелищам. Мы, собаки, в боевой форме охранники хорошие». Но грызь зубами и решаемся только в крайнем случае. Будет теперь разговоров на весь город. Кончилась ваша конспирация. Больше за людей принимать не будут. Одно из тел пошевелилось, и, не дожидаясь выстрела, Зеленый попытался отползти на руках. Ноги у него не двигались. А этого, сообщил Тед, поднимая пистолет, он приложил спиной об камень. Похоже, позвоночник сломал. «Не стреляй!» останавливаю его. Надо же допросить, из какого они племени и кто послал с грузом. Тоже верно, согласился он, наступая орку на спин. Теперь колесо закрутится. Будет большая карательная экспедиция. Давно вот о таком разговоры ходили, но за руку до сих пор не ловили. Мало нам крыс. Так теперь появятся крысы с автоматами. Очень кому-то кисло будет. Плоть да виселицы. Этот груз, веско сообщает полковник, захвачен в результате действий армии. Мы сидели в задней комнате помещения здесьнивого центра цивилизации. Телеграф, он же почта. Он же место пребывания местной власти и постоянный пост охраны. Обычный деревянный стол, табуретки. Никаких стандартных для горцев ковров на стенах и прочих украшений. Место для деловых встреч. На стене достаточно точная карта района. Есть ещё одна комната, где стояли две кровати. Но сейчас их вынесли, и прямо на полу, постелив какой-то тряпё, положили четырёх раненых. Двое наших с горы и двое с заслона. Ходячие находятся в домах. А здесь устроили что-то вроде госпиталя на скорую руку. Электричества не было. Для этого надо было запустить движок, а это удовольствие дорогое. Лампочкой Ильича прекрасно заменялось сделанное иглу ми лампа. работающий на керосине. Корпус был сделан из никелированной меди, а освещение давало собранное из длинных стеклянных пластин в верхнюю часть. Стандартные керосиновые лампы ей в подметки не годились. Света дает раз в пять больше. Явно творческое развитие местными умельцами. Это, в тон ему повторяю, попало вам в руки, потому что я успел перекрыть выход. А мои спецсредства вовремя доложили о скоплении неизвестных лиц. Ваша армейская разведка, если она существует, полностью проморгала всё, что возможно. Так, не пойдёт, демонстрируя дулю, продолжал я. Мы вам не починенные, самолёт не оплачен. Без нас вообще караван бы ушёл. Телефон, по которому ты поднял на ноги всю округу, тоже мой. И окончательная оплата ещё не произведена. Всё должно быть пополам. Мы их застукали в момент сделки. Значит, или артефакты наши, или груз. Можно 50 на 50, так даже лучше. На всё не претендую. Мы сидели, мерились взглядами. Потом он вздохнул и спросил: "И когда ты сможешь передать остальные самолёты?" Значит, договорились? Сам будешь тащить оружие вниз. Послеков тоже сам пострелял. Три самолёта до весны, насмешливо отвечаю. Если мне не придётся бегать по округе, собирая животных для перевозки, остальные вы сами получать будете по нашему местожительству. Или будем нормально договариваться? Я надеюсь, что спорить из-за такой ерунды не стоит. Два оператора уже имеется. Один, мрачно ответил полковник. Что, убили в ущелье? Не знал. Он погиб в бою, и стыдиться нечего. Надеюсь, долгов за ним не осталось? Значит так. Я только что услышал принципиальное согласие на дальнейшее сотрудничество. Да? Передаешь уже готовый образец, получаешь оплату. Садишься делать остальные, озвучил Кремель. Оплата каждый раз по получению нового экземпляра. Получишь свою половину груза от каравана на базе с жилом. Будешь пересчитывать поштучно патроны? Уж настолько я тебе доверяю. Вот только давай проясним один маленький вопрос. С кланом надо работать честно. Как вы к нам, так и мы к вам. Память у нас хорошая, а взаимовыгодное сотрудничество бывает при условии, что обе стороны заинтересованы в контактах. Я все время имею дело лично с тобой. Ну, или с вашей армией. в лице тебя и людей и тебе подчиненных. Однако ты не последняя инстанция, и есть люди повыше. Я не претендую на дружбу с вашими политиками. На хана мне сдалась, но не хотелось бы угодить под ваши внутренние разборки. Телефон у тебя теперь есть, как набрать номер учить не надо. Если будут проблемы, желательно сказать сразу и напрямую. Извини, Мне лучше иметь дело с людьми в некоторых вопросах, но запрета на общение с прочими народами не существует. Не лучше не пытаться ставить нам палки в колёса. Не купите вы у пет гнома или собаки. Так что прежде, чем что-то сделать по отношению к нам, хорошо подумайте. Тогда давай будем честными до конца, усмехялся сказал он. Ты тащишь второй беспилотник всё это время в багаже, но летает только один. А почему? Летают они по очереди. Зачем потом ещё раз морочить себе голову? Заодно и проверяй готовность. Поэтому и заметили, глазастый мой. Вам нужна демонстрация? Вы её получили. Причём даже излишне корректную. Можешь оплатить сразу два. Оба и получишь. Вот эту тему мне бы и хотелось обсудить, заявил Давид. Мы теперь знаем, кто именно продавал оружие. Двоих из дружины точно опознали. Одного из ближайшего круга поймали. И ваш, с перебитым хребтом, много чего сказал. Допрашивать мы умеем. Волковник оскалился, не хуже волка, показывая острые клыки. Спускать такое мы не можем, и это будет показательная порка. Так, чтобы навсегда запомнили. Уже сейчас пошёл призыв резервистов, и начали разворачиваться подразделения. В этой ситуации совершенно не лишние будут два летающих разведчика. Нормально подготовленный оператор остался только один. И они теми задачами займёт буду. Мне нужен второй, а лучше два. Он уставился на меня, не мигая. Хе, намёки строишь. Тут только два варианта: или я, или ты. Он тоже учился. Ничего особо сложного. «Мелкий ремонт и обслуживание уже делать может. Но гнать его на войнушку не стоит. Будет сидеть и думать про жену и ребенка. Кроме того, некоторые вещи он пока не освоил. Остаюсь я. Во-первых, тогда все сроки летят под хвост. Простейшие улучшения он освоил, но доводку проводить могу только я. И как это делается, я никому показывать не собираюсь. Во-вторых... у меня совершенно нет желания подставляться под пули за чужие интересы. Из простого интереса. Так что я внимательно слушаю, что, собственно, ты можешь мне предложить. Денег в ВО, показывая мне ту же дулю, хладнокровно сообщает он. Ты имеешь сразу две вещи. Возможность посмотреть на большую армейскую операцию, получить необходимый опыт и мое доброе отношение в будущем. Сроки. Это да, неприятно. Но будем разбираться с проблемами по мере поступления. Торговля торговлей, а личные контакты великая вещь. Ну, смотри, приятно улыбаясь и почёсывая зудящую ногу, говорю я. Сам сказал про любовь и дружбу. Думаешь, я не знаю, что некоторые вещи вне города не уходят? Вроде и продавать разрешено, но почему-то за границы зоны не попадают. Вот прямо сейчас и обсудим.